Глава вторая По случаю торжественного вручения медальонов учащихся, я приоделся в свой парадный наряд. Впрочем, он от моего повседневного одеяния отличался только ценой, но никак не фасоном. Все такой же темный конзол, всего немного не доходящий мне до середины бедра, а под ним дорогущая шелковая бордовая туника. Ее бесспорная прелесть была в том, что она при всей своей непомерной стоимости выглядела хоть и стильно, но совсем не броско. Так что мой нынешний вид мало чем отличался от того, в котором я прибыл на экзамен. Единственным отличием, которое отчетливо бросалось в глаза, стал бордовый платок Оскот, повязанный на моей шее элегантным замысловатым узлом. Вообще, я очень долго сомневался, стоит ли мне надевать сей предмет средневекового гардероба. Сам я считал, что он смотрится на мне крайне необычно и смешно, но местная мода неуклонно диктовала свои правила. Появление на официальном мероприятии в непотребном виде могло быть расценено не просто как неряшливость и несерьезность одного конкретного индивида. Это уж я бы как-нибудь пережил. Проблема крылась в том, что некоторые особо вспыльчивые личности вполне способны расценить мой внешний облик как намеренное оскорбление всем окружающим и им в том числе. А уж в среде высокородных, где каждый второй крайне болезненно повернут на честь и достоинство своей фамилии, подобный эпатаж мог произвести и вовсе неприятный для меня эффект. Заполучить во враги пару дюжин чрезвычайно щепетильных аристократов мне не улыбалось. Единственная вольность, которую я себе позволил в своем образе, касалась обуви. В высшем свете у подавляющего большинства франтов пользовались популярностью длинноносцы и квадратные туфли, украшенные большой пряжкой. И чем больше она была, чем вычур не украшена, тем уважаемей выглядел ее хозяин. Порой доходило до того, что на инкрустацию этой детали одежды тратилось поистине неимоверное количество золота, уравнивая пряжку по цене со средним домом во втором кольце. Я же не захотел идти на поводу этой смешной, на мой неискушенный взгляд, тенденции, а поэтому заказал себе у башмачника высокие полусопоги, которые затягивались на голени тремя широкими ремнями. Шнуровка в этом мире хоть и была уже известна, но применялась пока только в доспехах или дамских корсетах, которые, на мой взгляд, по удобству стояли где-то на одном уровне. До использования ее в обуви местные щеголи еще не додумались, считая малопрактичной. Сапожник, конечно же, долго со мной спорил и пытался переубедить заказать у него что-нибудь более традиционное, подсовывая то один, то другой эскиз. Но я наотрез отказывался носить на своих ногах этих гробы с позолоченными бляхами. Но вот не нравились они мне, и все тут. Даже сильнее, чем шейный платок. Так что в конечном итоге ремесленник все-таки сдался, махнув на меня рукой, и по моим примерным наброскам принялся шить именно ту обувку, которую я и хотел. Кстати, на выходе у этого мастера получились замечательные сапоги, которые смотрелись с моим остальным нарядом не только до невозможного гармонично, но еще и в некоторой степени воинственно. В отличие от парадных туфель, они были удобны, красивы, опять же, на мой скромный взгляд, и практичны, позволяя отправляться с торжественного приема хоть в лес, хоть в горы. А мне, как обладателю дьявольских крыльев, именно этот факт был принципиально важен в обуви. Местные, кстати, насколько я уже успел заметить, пока мы со Сталом шли по просторной территории Девинатория, на такое сочетание реагировали вполне спокойно. Можно сказать, что им в глаза даже не бросалась некоторая экстравагантность моих сапог. И это даже невзирая на то, что из-за теплого климата многие тут предпочитали более легкие открытые модели. А Стал же, как и всякий раз до этого, проявил недюжинный консерватизм и ослиное упрямство. Он наотрез отказался даже примерять что-нибудь новое, не то что носить. Причем сделал гигант это с такой категоричностью, будто я пытался впихнуть его в женское платье. Так что на церемонии он топал в том же самом костюме, который мы ему купили, когда впервые пошли с торговым предложением к флогии. «Я воин, не придворный хлыщ!» – ворчал здоровяк, отбиваясь от всех моих предложений, померить тот или иной предмет одежды. «Чтобы на себе красочные тряпки цеплять!» В итоге я просто махнул на него рукой. Главное, что мой спутник не собирался заявляться к целой толпе благородных в нагруднике и кольчуге, а остальное вторично. Дойдя до огромного парадного зала, где уже собралась многочисленная толпа, мы с гигантом скромно примостились за ближайшей колонной, не примыкая ни к одной из групп, явно сформировавшихся по кастовому признаку. Одной из таких были, конечно же, аристократы. Они стояли особняком, отхапав целую половину зала и награждали презрительно предостерегающими взглядами каждого, кто смел пересечь невидимую границу их самовольно воздвигнутых владений. В самом дальнем углу, в подобии строя, кривыми колоннами стояли простолюдины из числа тех, чья искра жизни тянется к воде и земле. Рекруты, которые продали свои жизни имперской армии в обмен на возможность обучаться в Девинатории. В них железная дисциплина с первого дня вколачивалась тяжелыми палками командиров. Их было не сказать, чтоб очень много, едва ли полсотни человек. Но зато презрение, которым их окатывали окружающие, можно было черпать чашкой, настолько густо оно повисало в воздухе. Даже остальные присутствующие из числа незнатных, заполнившие остаток свободного пространства многочисленными стайками разной численности, обходили группу этих ребят стороной и брезгливо кривили лица, встречаясь взглядами с рекрутами. Мне причины этой всеобщей неприязни не были понятны, но поскольку меня это ни в коей мере не касалось, над их истоками я предпочел не думать. Я намеревался держаться в стороне от всех месячковых интриг, скандалов и заговоров, поэтому мы со Сталом демонстративно выбрали места поодаль вообще от всех. Приготовившись к ожиданию неопределенной длительности, я облокотился на колонну и уже хотел было пораспрашивать моего спутника о таинственном разломе, который не давал мне покоя. Однако мои планы оказались грубо нарушены появлением одного нового знакомого. О, Данмар! «Еруэстуан, облаченный в темные одежды, каковы тут носили ученики жрецов, демонстративно громко обратился ко мне едва ли не через треть зала. Его звонкий голос просто не мог не привлечь внимания околитов и сопровождающих, с которыми те пришли на церемонию, а потому в нашу сторону тут же обернулись несколько десятков голов. «Самый молодой и самый старший учащийся в одной компании! Какая удача!» Не совсем понимая, чего своей выходкой пытался добиться юный аристократ, я следил за тем, как он приближается к нам. Приближается и отвешивает полуофициальный поклон. Мне. Как равному. Под любопытными взглядами множества других благородных. «Еру, какого хрена ты делаешь?» Прошипел я, вынужденный ответить на его приветствие зеркальным наклоном корпуса, дабы никто потом не сказал, что я пренебрег приветствием. «На нас же смотрят!» «Знаю!» Таким же шепотом ответил юноша. «Поэтому и разыгрываю это представление». Когда он распрямился, на губах парня играла фальшивая, но зато очень широкая улыбка, которой позавидовали бы иные телевизионные звезды из моей прошлой жизни. «Позволь поздравить тебя с блистательной победой наступительном испытании!» Снова преувеличенно громко объявил он, будто в самом деле работал на публику со сцены. «Одолеть своего экзаменатора? Да не кого-то там, а самого Асима Атерна! Это много стоит!» «В честь твоего великолепного выступления мой отец устраивает небольшой прием. Ну, ты знаешь, только для своих, что называется. Ты обязательно должен прийти!» Я стоял, слушал, очевидно, заранее подготовленную речь юного Эстуана и не верил своим ушам. Он что? Под монастырь меня подвести пытается. Я же четко ему сказал во время нашего знакомства, я не аристократ. Зачем он сейчас исполняет эту клоунаду на виду у всех? Кстати, как ни в чем не бывало, продолжал Ера. Арен снова просил показать ему пару твоих ферменных выпадов. Разумеется, не из родовых стилей, а из тех, что попроще. Ты уж не отказывай, ему правда интересно». На мое лицо слишком упрямо рвались отголоски мыслей, витавших у меня в голове, пока в мозгу не щелкнула одна простая догадка. Тасим Атерна! Весь этот спектакль разыгрывается из-за него одного. Ставлю свои новенькие ботинки, что его имя прозвучало тут совсем не зря». Мальчишка пытается меня о чем-то предупредить, а заодно, быть может, и защитить, демонстрируя всем, что я не просто какой-то безымянный выскочка, а близкий друг рода Эстуан. Каждое слово было сказано им с тем расчетом, чтобы греющие уши аристократы из другой половины зала нарисовали себе вполне понятную картину. Это и упоминание званого ужина только для своих, и белиберда про родовой стиль, и намек на то, что некий Аран давно уже что-то там от меня ждет. «Я обещаю подумать над твоим предложением, Еро». Расплылся я в такой же насквозь фальшивой улыбке. «Мне крайне неудобно будет отказывать твоему отцу, поэтому я постараюсь найти время». «Отлично! Тогда надеюсь увидеть тебя послезавтра, к Исходу Седмицы. Не забудь прихватить и своего огромного спутника!» «Рад был повидаться!» «Остал, Данмар». Он по очереди кивнул нам, слегка дернув подбородком, и испарился в толпе так же быстро, как и появился, успев лишь крикнуть напоследок. «У нас занятия начались с первого дня, так что мне пора! Увидимся!» «Гляди-ка, он даже твое имя разузнал!» В полголоса поделился я с воителем. «Это кто вообще такой был?» Хмуро поинтересовался, остал, напряженно потирая свой шрам на щеке. «Мой новый знакомый». Кратко ответил я. Встретились с ним перед экзаменом. «Да?» Удивленно поднял брови мой собеседник. «А у меня сложилось впечатление, что вы знакомы гораздо дольше». «Все верно». Кивнул я, и здоровяк устало помассировал переносицу, пытаясь переварить мой ответ. «Я тебя снова не понимаю». Признался остал, отнимая руку от лица. Так вы познакомились давно или все же перед экзаменом? Я же уже ответил на этот вопрос. <на> да, но потом ты сказал... Нет. Прервал я воителя. Это ты сказал, будто тебе показалось, что мы с этим юным аристократом давно знакомы. А я лишь подтвердил, что у тебя сложилось верное впечатление. Эээ... <напросто> Великан, казалось, запутался от моих объяснений еще больше, поэтому я, проказливо усмехнувшись, решил больше его не мучить. Яра специально говорил так, чтобы всем, кто слышит наш разговор, показалось, будто мы старые приятели. О-о-о! Понятливо протянул Астал, но потом снова нахмурился: И для чего? Вероятно, это как-то связано с семейством Атерна. Пожал я плечами. «Думаю, что моя победа над Таосимом во время вступительного поединка была воспринята им несколько болезненно. Скорее всего, он теперь будет пытаться мстить мне, а Эстуан посчитал, что статус аристократа и близкого друга их семьи способен меня защитить». «Но ты же собирался... А как же ты говорил?» «А, точно! Ты же собирался перед знатью особо не отсвечивать!» Последнее слово Астал проговорил с отчетливым довольством, будто пробовал на вкус. Ему явно понравилось то, в каком смысле я его использовал. «Насколько я помню, ты считал, что изображать из себя аристократа – это опаснее, чем быть безымянным простолюдином». «Было дело», – согласился я. «Но только что, прямо в твоем присутствии, жизнь внесла в мои намерения свои коррективы». Теперь случилось, что горечь разоблачения предстоит разделить со мной семейство Эстуан. И все это ты понял только из одного отвлеченного разговора? Глаза великана округлились настолько, будто он увидел, как у меня вырастает вторая голова. Дождавшись моего утвердительного кивка, воин грязно выругался. Будь прокляты, эти поганые благородные со своими вонючими интригами! Привыкай, мой огромный друг. Преодолевая сопротивление упрямого грешника, сидящего во мне, я похлопала стала по локтю. Выше было уже просто сложнее дотянуться. «Мы еще даже не начали учиться. А потому ни ты, ни я толком не видели этой подковерной возни во всей красе». «Надеюсь, что и не увидим». Здоровяк поднес к переносице сложенные в молитвенном жесте пальцы, как будто простил у воргана избавить нас от такой участи. Боюсь, твоим надеждам не суждено сбыться. Вынужден был я огорчить воина. Есть у меня подозрение, что нами уже заинтересовались некоторые личности. Твое имя тоже сейчас прозвучало, и оно было многими услышано. А это значит, что о самом взрослом околите тоже вскоре поползут слухи. Остал ничего мне на это не ответил, а лишь нервно дернул щекой, словно напоминание о возрасте его задело однако спустя полминуты напряженных раздумий он все-таки не выдержал молчания. «Данмар, ты же головастый малый!» Почти просящим тоном начал он. «Скажи, что нам ничего из-за этого не будет». «О чем ты?» Неподельно удивился я. На моей памяти это был первый раз, когда здоровяк выглядел обеспокоенным такой мелочью. «Неужели ты боишься внимания аристократов?» «Да не то, что боюсь». «Нехотя признался мой собеседник. Но опасаюсь. Знаешь, когда я работал на Флодию, то видел, как некоторых высокородных сторонится даже она. А уж таких маленьких людей, как мы с тобой, эти златозады вообще раздавят и не заметят». «Видимо, так же рассудили и в семействе Стуан». «Покивал я в ответ на размышления великана». «А ведь ты, помимо прочего, и так довольно известная личность в Махе». По крайней мере, в третьем и во втором кольце тебе многие наслышаны. Небесная тысяча! Ну и что же нам делать? Сокрушенно выдохнул и Ничего. Огорошил я его своим безразличным видом. Просто будем себя вести по нагле. Я, как юный отпрыск нездешной аристократии, а ты, как мой наемник. Сомнительный какой-то план. Скептически покачал головой воитель, поджав губы. «И тем не менее, ничего лучше я пока предложить не смогу. Хотя...» Я сделал вид, что задумался, а потом, когда стал чуть ли не пританцовывать, начал от нетерпения, выпалил. «Мы можем устроить революцию! Выгнать всю знать за ворота махи и отдать власть в руки ремесленников и производителей! Устроить классовую кровопролитную войну, в водовороте которой благородным будет вообще не до нас!» От моих слов, румянец в один миг сошел с лица воина. Он стал цветом едва ли не таким же белоснежным, как мраморная колонна, на которую я облаготился. «Я же просил не говорить больше при мне подобных вещей!» Сипло прохрипел здоровяк, нервозно оглядываясь. «Ты же понимаешь, что за одну только мысль о подобном нас обоих объявят врагами Империи и уложат на плаху!» «Ладно, нет так нет, чего ты?» Беззаботно отмахнулся я от предостережений до полусмерти перепуганного моими словами здоровяка. Самое забавное, что он выглядел абсолютно уверенным, будто мне подобное под силу осуществить. Ну а что? Местное дворянство действительно нередко перегибает палку, пытаясь еще больше улучшить свое положение за счет рабочего люда. Это язва зреет в Исхерсе и окрестных государствах уже не первое столетие». И остается лишь вопросом времени, когда она разразится реками белесого гноя, который щедро разбавится кровью и утопит в своей отвратительной розовой пучине всех причастных и не очень. Неудовлетворение и раздражение постоянно то накапливается, то спадают. То тут, то там по империи прокатываются марши недовольства и протестов. В теории их не потребуется даже слишком сильно подогревать, чтобы они переросли в полноценные бунты и восстания. Однако я не вижу в пользе бесцельном кровопролитии. На данном этапе имперские каратели совместно с элитой аристократии попросту стопчат всех мятежников, отбрасывая собственную экономику на десятилетия в прошлое. Хаос, разумеется, будет, причем еще какой. Но это та карта, разыграть которую можно только однажды. А потому и не стоит швырять ее на игровой стол сразу же, при первых признаках надвигающихся неприятностей. Чтобы у ремесленников были хотя бы призрачные шансы на успех, потребуются годы подготовки. И вполне вероятно, что когда-нибудь мне это может понадобиться. Ну а пока у меня есть еще работорговцы. Они уже устали за последний год остервенело резать друг друга и теперь пытаются делать первые, пока еще совсем робкие, шаги к столу переговоров. Кого бы мне еще натравить на этот сброд? «Почтенные гости и ученики!» Мои размышления грубо прервал чей-то глубокий и бархатный голос. Видеть его обладателя я не мог из-за спин множества собравшихся, но из-за превосходной акустики помещения слышал все равно прекрасно. Сейчас начнется церемония посвящения. Я прошу акалитов следовать за мной, а всех сопровождающих пройти в следующий зал. Там вас будут ждать традиционное пиршество, музыка, «И танцы! А ваши подопечные вскоре присоединятся к вам, уже в качестве полноправных учащихся дивинатория Махи!» «Ну, наконец-то!» Пробурчал вечно чем-то недовольный остал. «У меня уже ноги затекли тут стоять!» И мы, повинуясь неумолимому течению пришедшей в движение толпы, отправились к широко распахнутым дверям, за которыми нас ждали вожделенные медальоны околитов.